Бросились купаться в Северном море. Еще не все кончено. Еще есть надежда. А все-таки жаль, что уже нет огромной империи святых идеалов, пусть химерических, но величественных, я уже не тот солдат, всегда готовый идти на бой. И все-таки жаль. Шагаю мимо гордого отеля «Риц», мимо Королевской академии искусств, приюта гурманов магазина Фортум и мейсон, мимо постамента с игривым Эросом, шагаю по Ковентри-стрит, где никогда не гаснет реклама, и легкий ветерок дует в лицо. И все-таки жаль. В голове играет все тот же мотивчик. По улице, пикадилли, я шла, ускоряя шаг. Когда меня бы любили, я делала все не так. На миг кажется, что Лондон вновь принадлежит мне. Эпилог, написанный хвостом чеширского кота. Закончено путешествие в решете, написана глубоко антинаучная, но искренняя книга, полная заблуждений и глупостей. Их не больше и не меньше, чем у премьер-министра Джона Мейджора, который сказал, «Великобритания всегда останется страной удлиненных теней». на полях графств, вкусного пива, непобедимых зеленых пригородов, любителей собак и бассейнов в саду, и, как выразился Джордж Оруэлл, пожилых дам, прорывающихся на велосипедах сквозь утренний туман на церковную службу. Оруэлл тоже не бриан. Оба они ничего не смыслят в Англии. Но ничуть не лучше премьер-министр Стэнли Болдуин. Его Англия — стук молотка по наковальне в деревенской кузнице, птичка-коростель на утренней росе, звук отбивания серпа на точильном камне, группа мирных пахарей, идущих за плугом у холма. Такой была Англия с момента своего появления. После этих откровений чувствуешь себя кастрированным. Только мы, коты, понимаем, что в душе невозможно разобраться, английская ли она, русская или кошачья. Цветная мозаика жизни сравненно сочнее схоластических рассуждений большой головы. Каждый удар хвоста по полотно это крик метущейся души. Он значит больше, чем вся картина. Истина все равно недоступна, как бессмертие. Мой хвост устал писать. Я прощаюсь с вами, леди и джентльмены. Будьте снисходительны к разбрызганным краскам, к размызганным маскам». размазанным кляксом. Кушайте на здоровье свой фастфуд, не пренебрегайте бри и хорошим вином, носите приличные костюмы, сидите у телевизора не дольше десяти, растите детей, радуйтесь достижениям цивилизации, а мне пора. Спокойной ночи, спокойной ночи, спокойной ночи, леди и джентльмены, спокойной ночи, господа и товарищи, спокойной ночи, спокойной ночи. Вспоминайте нас.